Джордж и Уиден Гросмиты. Дневник незначительного лица. Почему бы не взять, да и не тиснуть свой дневник в печати? Часто видел я воспоминания людей, каких прежде не слыхивал, и не знаю почему, лишь на том основании, что я неважное лицо, почему дневник мой не может собой представлять интересы. Единственное, о чём жалею, зачем не завёл его ещё в пору юности. Чарльз Путер, Лавры, Брикфилд Террас, Холлоуи. Глава 1. Мы обосноваемся в нашем новом доме, и мною принято решение вести дневник. Нам слегка докучают торговцы, а также скребок. Викари нас посещает и оказывает мне большую честь. Мы с дорогой моей жёнушкой Кэрри вот уже неделю обитаем в нашем новом доме Лавры, что на брикфилл террас хэллоуэй Это чудесная резиденция в шесть комнат, не считая полуподвала с гостиной для завтраков. Перед домом у нас всё-таки садик. Оттуда лестница в десять ступенек ведет прямиком к парадной двери, которая, кстати сказать, у нас заперта обыкновенно на цепочку. Там Тутерс и другие наши короткие знакомые заходят к нам обыкновенно через боковую дверь, дабы не тревожить служанку необходимостью отпирать парадное, кстати же, и отвлекаясь от работы. Позади дома у нас тоже чудесный садик, он спускается до самой железной дороги. Мы было устрашили шума поездов, но домовладелец нас удостоверил, что скоро мы его и замечать не будем, и даже на 2 фунта сбавил ренту. И в самом деле он оказался прав. Помимо грохота заборов забора в тылу дома, мы не терпим никакого неудобства. После моей работы в Сити я люблю быть дома. И что за польза в доме, если никогда там не бывать? Есть мнение. Мой дом — моя крепость, и я полностью его разделяю. По вечерам я всегда дома. Наш старый друг там часто заглядывает к нам на гонёк без всяких церемоний. Тоже и Туттерс, он живёт напротив. Мы с моей жёнушкой Кэролайн всегда им рады, когда они к нам заглядывают. Однако мы скорее, очень умеем проводить вечера и вдвоём, без знакомых. Дома всегда найдётся дело. Там гвоздь прибить, тут подправить жалюзи, там форточку приладить, тут ковёр расправить. И всё это могу я делать, не выпуская из зубов моей трубки тогда как Кэрри не считает для себя зазорным пришить пуговку к рубашке, залатать наволочку или сыграть гавот Сильви на нашем новеньком фортепиано, рассрочке на три года, изготовленном Билксоном, малюсенькими буковками для Колорда и Колорда, большущими буквищами. И еще наш мальчик Уилли успешно служит в банке Олдема, и в этом наша отрада. Хотелось бы только видеть его почаще, однако перехожу к дневнику. 3 апреля. Торговцы набиваются со своим товаром, и я заверил фармерсона скобянщика что не забуду о нём в случае, если мне понадобятся гвозди или инструменты. Да, кстати, в двери нашей спальни нет ключа, да и звонками надо бы заняться. Звонок в гостиной сломан, а звонок, что на входной двери, звонит к служанке в спальню — полная нелепость. Заглянул милый друг там, но не пробовал и минуты, ссылаясь на то, что у нас сносно воняет краской. 4 апреля. Всё набиваются торговцы. Ввиду отсутствия Кэрри, я договорился с Хорвином, который мне показался обходительным мясником с приятной чистой лавкой. Заказал ему баранью лопатку на завтра. Что ж, поглядим. Кэрри договорилась с Борсеттом, молочником, и заказала фунт свежего масла и полтора фунта такого же в соленом виде для кухни и яиц на шиллинг. Вечером вдруг явился с похвастать пенковой трубкой, которую он выиграл в лотерею в Сити, и просил меня поосторожнее ее держать, поскольку цвет может повредиться, если влажная рука. Заявил, что не останется, ибо он не в восторге от запаха нашей краски и при выходе упал споткнувшийся скребок. Надо убрать этот скребок, не то как бы он мне не вышел боком. Не так уж часто я стрю. Пятое апреля. Нам доставлены сразу две бараньи лопатки, ибо Гэри сговорилась с другим мясником, не посоветовавшись со мною. Зашел там и при входе упал, споткнувшись о скребок. Да, надо, надо будет этот скребок убрать. Шестое апреля яйца на завтрак прямо такие богомерзкие с благодарностью вернул их обратно борсы то и пусть больше не суется со своим товаром не мог найти зонтик и хоть лила ревмя пришлось отправиться бизонова сара говорит что видно вчера мистер там его ошибкой прихватил поскольку объявилась трой совершенно даже ничья Вечером, услышав, что кто-то громко объясняется со служанкой внизу, спустился поглядеть, кто бы это такой мог быть, и, к своему удивлению, увидел, что это Борсет, торговец молочным товаром, пьяный и нахальный. Завидя меня, он крикнул, что скорее сдохнет, чем снова свяжется с чиновником из Сити, игра не стоит свеч. Я, держа себя в руках, ему заявил с достоинством, что, на мой взгляд, чиновник из Сити очень может оказаться джентльменом. Он отвечал, что рад это слышать, и пожелал узнать, случалось ли мне такого видовать, а, дескать, ему лично не случалось. Уходя, он так хлопнул дверью, что чуть не вышиб веерное стекло. Я услышал, как он грохнулся, споткнувшись о скребок, и порадовался, что не убрал его. Едва он ушёл, я сообразил, как великолепно мог бы его отбить. Но это ничего, запомню для другого случая. 7 апреля. Ввиду субботы я имел в виду прийти домой пораньше и кое-что подправить — но двое наших начальников отсутствовали по болезни, и домой я попал только к 7 часам. Там меня поджидал Борсет. Днём он трижды приходил, чтобы извиниться за своё вчерашнее поведение. Он объяснил, что понедельник не мог воспользоваться своим законным выходным и отгулял его вчера. Он меня умолял принять его извинения и фунт свежего масла. В конце концов, он, по-моему, приличный малый. Так что я заказал у него немного свежих яиц, оговорив, что желательно, чтобы на сей раз они такие были свежими. Как бы нам не пришлось, в конце концов, покупать новые лестничные дорожки, старые узковатые не достигают с обеих сторон до краски. Кэри предполагает, что проще было бы расширить полосу этой краски. В понедельник посмотрю, удастся ли подобрать такой цвет, темно-шоколадный. 8 апреля. Воскресенье. После службы Викарий возвращался с нами вместе. Я послал Кэрри отворить парадную дверь, которой мы пользуемся только в самых выдающихся случаях. Отворить её Кэрри не сумела, и мне пришлось отбросить все приличия и ввести викария, чьё имя, кстати сказать, я не разобрал, к боковому входу. Он споткнулся о скребок и порвал себе снизу штанину, что крайне неприятно, ибо Кэрри не могла же вызваться чинить её воскресенье. После обеда пошёл соснуть. Прогулялся по саду и приглядел дивное местечко для посева горчицы, крес-салата и редиса. Вечером опять ходили в церковь, возвращались с викарием вместе. Кэрри заметила, что он в тех же самых брюках, только зачиненных. Он мне предлагает разносить блюда или пожертвований, что считаю я высокой честью.